Хотелось бы ляпнуть, подыхай, развратная баба, но эмоции врача не должны брать верх над его разумом, — невесело диктовал Борзов. Лариса Васильевна не знала, куда глаза девать. — Голубушка, вам придется рассказать нам все, — сказал, наконец, Борзов. — Думаю, что уместно напомнить об уголовной ответственности за преступное укрывательство фактов. я клянусь что за последние полгода ни с кем не вступала в половые контакты, кроме Мнухина, вытянувшись в струнку, отчеканила Лариса Васильевна. — Не брешешь? — спросил Борзов с каким-то деревенским простодушием. — А то у меня сердце схватило. Инфаркт, не дай бог. Вот помру, что станет с пасекой в Лихтовке. Пропадут мои пчелки, ведь такие разумные твари, диву даешься. Барзов как-то сразу подряхлел и растерял профессорский лоск. — Я ведь в селе родился, постушил мальцом, гусей пас, мамку с папкой уважал. Кабы не мед, прополис давно там бы был. Он многозначительно потыкал пальцем в потолок. — Да чего в деревне хорошо. Сидишь в глубине цветущего сада, пьешь душистый крепкий чай, на столе шумит старинный самовар. Анна Гавриловна пироги и подает. Борзов словно отмахнулся от восхитительного видения. Анна Гавриловна и Сергей Модестович в это время слезно умилялись. «Читать любите?» Неожиданно опростившийся Борзов осторожно плел туман из всяких топеря, кубыть, дюжи, и Ларисе Васильевне померещилась чужая книжная любовь. «Хрященосый казак, казачка в стогу, вихри враждебные». Выстрелы и река, величавая, как ртуть. — Отчего же, голубушка, ваш выбор пал на тихий дом? — Чем плох шулохов удивилась Лариса Васильевна. — Какая художественная неразборчивость, — прошепела Алла Гавриловна. — И беспечность, — добавил Борзов. — Анна Гавриловна, принесите экземплярчик из здания. Борзов пролистал половину тома потом, видя пальцем по странице сверху вниз, прочел вслух. Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла пышущие огнем глаза. — У меня сифилис. Это от какого не вылечиваются, от какого носы проваливаются. — Нет сомнений, — Борзов торжествующе захлопнул книгу. — Вы, голубушка, заразились от печатного слова. Редкий, конечно, случай, на моей памяти двенадцатый.